Глава пятая. Лейла. «Как же мне здесь скучно. Хочу назад, в свой большой город, к своим подругам. Выпить шампанское, оторваться по полной программе в кальянной, посидеть с малякой в ресторане и поесть устриц. А здесь ничего этого нет. Мне нельзя никуда выходить одной. Надо всегда ходить покрытой». А так хочется влезть в узкое платье и пройтись по городу с распущенными волосами и на каблуках. Но нельзя, харам. И алкоголь здесь просто так не купишь. Мне необходимо успокоить нервы, иначе взорвусь. Все время думаю о том, кто же родил мужу сына. Если не чертова любовница Нинка, то тогда кто? Он так привязан к мальчику и очень любит его. Вряд ли Данияр бы испытывал такие сильные чувства к ребенку от постороннего донора. Так кто же родители мальчика? О, как я бесилась, когда Махдиев принес в дом младенца и сказал, что это его сын. Я рыдала три дня без остановки. Признаюсь, даже нехорошие мысли были навредить малышу. Но, конечно, я отбросила их сразу же. Я не дета-убийца, хотя многие могли бы со мной поспорить на этот счет. Ну и плевать, осуждайте сколько хотите. Вчера я и вправду шла мимо детской и услышала, как мальчик плачет. Я думала, что Данияра нет дома и рискнула войти. Я не собиралась его травить или делать ему что-то плохое. Просто хотела посмотреть, все ли у него в порядке. Он плакал. И мое сердце почему-то сжалось. Я всегда была равнодушна к детям, а тут прямо показалось, будто мой собственный ребенок зовет меня. Глупости понимаю, Асан не может быть моим сыном. Я совершила большую ошибку и понимаю, что Махдив меня наказывает. Он жесткий мужчина, а я нарушила договоренности на эмоциях. Думала тогда, а впрочем, какая теперь разница? Я больше никогда не смогу стать матерью. Вот она суровая правда и наказание. Мне приходится притворяться больной, чтобы получить внимание мужа. Хотя почему притворяться? Я уже забыла, когда мне не хотелось сдохнуть. В общем, вчера я зашла в детскую и взяла со столика печенье. Протянула осану, чтобы его успокоить. Но самое странное что он замолчал, когда только увидел меня, перестал плакать и начал меня рассматривать. В его глазах не было страха, лишь обыкновенная младенческая доверчивость. Я даже толком рассмотреть его не успела, как ворвался Данияр и начал кричать на меня. Он думает, что я хотела отравить ребенка. Какой же он все-таки дурак! Так от кого же он, от кого? «Никак не могу выкинуть из головы эту мысль». Данияр назвал ребенка в честь погибшего младшего брата. «Я о нем почти ничего не знаю. Эта тема табу в семье». Скорее всего, братишка Дана неплохо накуролесил, раз его собственный отец слышать о нем не желает. «Чёрт, как же хочется выпить! Хотя бы глоток обжигающего виски!» «В кабинете моего муженька точно припрятано спиртное. Можно пробраться туда и украсть бутылку. Надеюсь, Махдиева нет дома». Приоткрываю дверь и вижу, что за столом мужа сидит какая-то... Фифа. Молодая блондинка с наглым взглядом и вызывающей улыбкой. На ней обтягивающее белое платье. Короткое. Кажется, вот-вот лопнет от напряжения в районе груди. «Не поняла». Это что вообще такое? Кровь ударяет в голову. Все внутри закипает от ярости. Как он посмел приволочь сюда шалаву? Ты кто такая? Кричу, не в силах сдержаться. Очередная подстилка моего мужа? Блондинка вздрагивает, но тут же выпрямляется, словно пружина. Данияр вскакивает со своего кресла. Лицо его искажено гневом. Лейла, что за тон? Ты совсем потеряла голову рычит он, приближаясь ко мне. «А что я должна думать? Кто эта шлюха у тебя в кабинете?» Мой голос дрожит, но я стараюсь держаться. «Зачем ты ее в дом, где живет твоя законная жена, притащил?» Дэниер поднимается и делает шаг ко мне. Он высокий, статный, всегда держащий себя с достоинством. «Как же я ненавижу его за эту идеальность!» Хоть бы раз выплеснул эмоции. Хоть бы раз устроил мне сцену ревности. Сухарь! Замолчи, это Виктория. Она помогает мне с предвыборной кампанией. «Предвыборной кампании, Серьезно?» Усмехаюсь ядовито. «И что, ты продвигаешь свою кампанию в ее постели? Или прямо тут, на столе?» Провожу ладонью по гладкой столешнице. «Лейла, ты переходишь все границы!» Данияр хватает меня за руку и тащит к двери. «Уйди отсюда, сейчас же! Не позор меня!» Данияр, Не кричи, я просто хотела взять!» Пытаюсь объяснить, но он не дает мне договорить. «Я сказал, уходи, и чтобы я тебя больше не видела здесь до вечера!» Его голос звучит угрожающе. Он выталкивает меня в коридор и захлопывает дверь прямо перед моим носом. Я стою оглушенная, с горящими щеками. Хотела выпить и снять стресс, раз кусок в горло не лезет. А теперь стою здесь, оплеванное и униженная. Сердце колотится, как бешеное, в глазах щиплет от слез. Я, прислоняюсь к холодной стене, пытаясь унять дрожь. Виктория помогает мне с предвыборной кампанией. Смешно. Неужели он думает, что я поверю в эту чушь? Она слишком молода и красива, чтобы что-то понимать в политике. А он всегда был искусным лжецом, но сейчас его ложь особенно противна. Поворачиваюсь и иду прочь, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Даже спиртное не получилось тащить. Все как всегда. В гостиной Салиха играет в какую-то развивающую игру с Асаном. Я прячусь за занавеской и некоторое время наблюдаю за мальчиком. Не понимаю, почему он вдруг стал мне интересен. Даже поймала себя на мысли, что хотела бы взять его на руки. Вздор какой-то. Зачем мне наблюдать за чужим ребенком? Пытаюсь уйти, но какая-то часть меня заставляет остаться на месте. Салиха замечает меня и нахмуривает брови. Не говоря ни слова, она подхватывает ребенка и быстро уносит его в другую комнату. У нее четкие инструкции не подпускать к нему никого, боится выхватить от Махдиева, старая корга. Я ведь просто хотела понаблюдать за ребенком. Неужели это преступление? Чувствую, как обида комком подкатывает к горлу, а на глаза снова наворачиваются слезы. Я не сумасшедшая и не преступница. Просто у меня не сложилась жизнь. Наверное, так. По ночам я молюсь о том, чтобы Данияр проиграл выборы, и мы вернулись домой. Да, я искренне желаю ему поражения. Пусть эта сучка Виктория испортит ему все. Хочу домой. Сажусь в кресло, беру в руки телефон, чтобы посмотреть, что нового выложили в соцсети подруги. Пытаюсь сосредоточиться на снимках Маляки с Бали. Но мысли постоянно возвращаются к Касану. Что в нем такого особенного? Почему он так притягивает меня? Неужели во мне проснулся пресловутый материнский инстинкт? Что-то поздно. Может, сбежать отсюда, навсегда забыть этот дом и мужа. Но что-то меня держит. Что-то, что сильнее моей боли. Сильнее мои обиды на Махдиева, но я пока не понимаю, что.